«Ну вот и все», — думал он, идя домой своей искусной новой походкой, которую выработал, чтобы скрыть легкое прихрамывание на левую ногу. Как странны и как ужасны были эти месяцы в кумах, когда он прятался и старался как можно меньше встречаться с людьми. Не мог вынести выражения ужаса, жалости, злорадного удовлетворения на их лицах. Самыми невыносимыми стали те, кто любил его, для кого это тоже было горем. Например, публи Рутили Руф. Нежная и мягкая Юлия превратилась в настоящего тирана. Она запретила всем, даже Публию Рутилию, хоть слово говорить о политике. Марий ничего не знал ни о кризисе с зерном, ни о заигрывании Сатурнина с бедняками... Его жизнь была ограничена строгим режимом диеты, упражнений, чтения классической литературы. Вместо аппетитного кусочка бекона с жареным хлебом он жевал вяленый арбуз, потому что Юлия слышала, будто это средство очищает почки и мочевой пузырь. Вместо того, чтобы ходить на битвы в курию гастилия он совершал длительные прогулки в Байе и Мизен. Вместо чтения сенаторских протоколов и посланий из провинций он корпел над Исократом, Геродотом и Фукидидом. И закончилось это чтение тем, что он перестал всем им верить. Эти авторы были не практиками, а теоретиками. Но все-таки успехи были. Медленно, очень медленно ему становилось лучше. Но уже никогда он не будет прежним». Никогда левая сторона лица не подтянется, никогда он не сможет скрыть своей усталости. Предатель, скрывавшийся в его теле, поставил на в нем печать. И именно на таком месте, чтобы видели все. Вот что подтолкнуло его к бунту. И Юлия, которая и так удивлялась тому, что он столь долго оставался послушным, сдалась сразу же. Марий послал за Публием Рутилием и возвратился в Рим, чтобы исправить то, что еще можно. Конечно, он знал, что Сатурнин не отступит, но чувствовал, что обязан предупредить его. Что же касается главцы, ему никогда не разрешат избираться, поэтому здесь Гай Марий мог особенно не волноваться. По крайней мере, выборы теперь будут проведены. Народные трибуны будут избираться за день до нон. То есть 4 декабря, а квесторы в Саминоны 5 декабря, в день, когда они должны вступить в должность. Это будут трудные выборы, потому что они должны пройти в комиции форума, где каждый день собиралась толпа, выкрикивала непристойности, забрасывала людей в тогах грязью, грозила кулаками и в слепом обожании внимала Сатурнину. Но эти возбужденные простолюдины не посмели тронуть Гая Мария, когда он проходил среди них, направляясь домой после того памятного собрания. Никто не бросил в сторону старшего консула недоброго взгляда. Как и братья Гракхи, он был героем. Встречались и такие, кто смотрели на его перекошенное лицо и плакал при этом. Были и те, которые раньше никогда его не видели и думали, что всегда он был с таким лицом. Эти восхищались им еще больше, но никто не пытался дотронуться до него, все расступались, чтобы дать ему дорогу. И он гордо, но в то же время застенчиво шел, мысленно протягивая к ним руки. Общение без слов Он чувствовал тепло их любви, а Сатурнин наблюдал это с Ростра и удивлялся. Толпа. «Удивительное явление, не правда ли?» — спросил Сулла Мария в тот вечер. «Они ужинали в компании Публия Рутилия, Руфа и Юлии?» «Знак времени!» — сказал Рутилий. «Знак того, что мы не оправдали их ожиданий!» — хмурясь поправил Марий. «Рим нуждается в отдыхе!» «Со времен Гая Гракха у нас все время серьезные неприятности!» «Югурта, германцы, скордийски, недовольство италийцев, восстание рабов, пираты, нехватка зерна, список бесконечный. Нам нужна передышка. Немного времени, чтобы позаботиться в первую очередь о Риме, а не о себе. Надеюсь, мы получим эту передышку. Во всяком случае, как только ситуация с зерном улучшится». «У меня известия от реле, сообщил Сулла. Марий, Юлия и рутили Руф повернулись, глядя на него с любопытством. — Ты видишься с ней, у цигарнели? строго осведомился бдительный дядя. — Нечего кудахтать, публи Рутилий. Нет необходимости. — Да, я вижу с ней, время от времени. Она живет в Субуре. — А это и мой мир тоже, — спокойно пояснил он. — У меня еще сохранились там друзья, которых я навещаю, и Аврелий живет по пути. — О, боги! Мне давно следовало пригласить ее на обед! — воскликнула Юлия. Стоило ей подумать о своей невнимательности, как она по-настоящему огорчилась. — Почему я все время о ней забываю? — Она понимает, — сказал Сулла. — Не думайте дурного. Ей нравится ее мир. Но она также интересуется тем, что делается на форуме, и я ей рассказываю. — Ты ее дядя, — публирутилий. Ты хочешь избавить ее от всех неприятностей, а я рассказываю ей обо всем. Она поразительно умна. «Так о чем твое известие?» — напомнил Марий, отпивая воду маленькими глотками. «Она передает слова своего друга, Луция Декумия, странного маленького человечка, квартального начальника. Слова примерно следующие». Если вы думаете, что на форуме были толпы народа, то вы еще ничего не видели. В день выборов в трибуны море лиц станет океаном. Луций Декумий оказался прав. С восходом солнца Гаймари и Луций Корнелий Сулла поднялись на вершину Капитолия и остановились там, облокотившийся низкий парапет, ограждающий вершину холма. Они смотрели на раскинувшийся внизу форум. Перед ними был настоящий океан людей, разлившийся от капиталистского холма до высоты Велия. Люди держались спокойно, но были мрачны, хотя никому не угрожали. Зрелище поистине захватывающее. «Почему — Почему? — спросил Марий. — Если верить Луцию Декумию, они пришли, чтобы мы почувствовали их присутствие. «В комиссии будут проходить выборы новых народных трибунов». «А они слышали, что Сатурнин выставил свою кандидатуру и думают, что в нем их надежда». «Голод только начался, Гаймарий, а они не хотят голода», — объяснил Сулла ровным голосом. «Но они могут повлиять на результаты выборов в трибах не больше, чем на выборы в Центуриях. Почти все они принадлежат к четырем трибам города». Правильно. И будет немного выборщиков от 31 сельской трибы, помимо тех, кто живет в Риме. Сегодня нет праздника, который мог бы привлечь сельских выборщиков. Поэтому голосовать будет лишь та горстка внизу. Они это знают. Они здесь не для того, чтобы голосовать. Они здесь для того, чтобы мы знали, они здесь. Идея Сатурнина? — спросил Марий. — Нет. — Его толпата, которую ты видел первого декабря и потом ежедневно. Я называю их засранцами. Они просто сброд. Члены Братств Перекрестков, бывшие гладиаторы, воры, недовольные, легковерные владельцы лавочек, которым грозит разорение, вольноотпущенники, которым надоело присмыкаться перед бывшими хозяевами. Многие думают, что им перепадет пара динариев, если Луций пулей опять станет народным трибуном. «Нет, они гораздо серьезнее», — возразил Марий. «Они будут верны первому, кто встанет на ростру и начнет относиться к ним серьезно». Он переступил на левую ногу. «Но эти люди там, внизу, они не принадлежат Луцию Апулею Сатурнину. Они никому не принадлежат». — О боги! На поле боя под верцелами я не видел столько кимвров, сколько вижу здесь римлян, а у меня нет армии. Все, что я имею, это тогов с пурпуром. Вот что по-настоящему отрезвляет. — Действительно, — согласился Сулла. — Хотя, может быть, моя тога с пурпуром — это и есть та армия, которая мне нужна. Я вдруг стал видеть Рим в ином свете. Сегодня эти люди пришли сюда, чтобы показать нам себя. В обычные дни этот людской океан растворен в Риме. Каждый занимается своим делом. И вот, оказывается, в течение какого-то часа они могут собраться здесь, чтобы мы их увидели. А мы еще считаем, будто бы управляем ими. Именно Гаймари. Они не могут управлять собой. Они отдают себя в наши руки. Но гай -Грак дал им хлеб, а идилы дали им замечательные игры, которые они могут наблюдать. И теперь приходит Сатурнин и обещает им в разгар голода дешевое зерно. Они начинают подозревать, что он не сможет выполнить свое обещание. Вот поэтому-то они и пришли показаться ему в день выборов, сказал Сула. Мари нашел удачное сравнение. «Они как гигантский, но добродушный бык. Когда он подходит к тебе, увидев в твоей руке ведро, его интересует только еда, которая должна находиться в этом ведре. Но стоит ему обнаружить, что ведро пусто, как он впадает в ярость, не потому что ни с того ни с сего хочет забодать тебя. Он орудует рогами, потому что считает, ты спрятал его еду где-то на себе». Он топчет тебя до смерти в поисках этой еды, даже не замечая, что под его копытами уже не человек, а кровавое месиво. — А Сатурнин несет пустое ведро, — сказал Сулла. — Вот именно! — Марий отвернулся от ограды. — Пойдем, Луций Корнелий, возьмем быка за рога. — И будем надеяться, что на его рогах не окажется сена, — усмехнулся Сулла. Никто в этой гигантской толпе не препятствовал сенаторам и гражданам, интересующимся политикой, проходить для голосования. Пока Марий поднимался на ростру, Сулла остановился на ступенях вместе с другими сенаторами-патрициями. Выборщики Народного собрания в тот день оказались островом в океане молчаливых зрителей. И к тому же затопленным островом а Ростра была как скала, возвышающаяся над колодцем комийцей и поверхностью океана. Конечно, ожидали появления тысячного сброда Сатурнина, поэтому у многих сенаторов и рядовых выборщиков были спрятаны под тогами ножи и дубинки, особенно у маленькой группы консервативных молодых Бонни и Цепиона. Но сатурниновского сброда здесь не было. Здесь протестовали все низшие слои Рима, Ошибкой было брать с собой ножи и дубинки. Один за другим двадцать кандидатов в народные трибуны восходили на ростру и представлялись выборщикам. Марий стоял в стороне и держался на стороже. Сначала должен был представиться главный трибун Луций и Турнин. И вся толпа бурно приветствовала его. Это его очень удивило, как заметил Марий. Он нарочно встал так, чтобы видеть лицо Сатурнина. Сатурнин явно думал, так много поклонников для одного человека. Чего же он не сможет достичь, имея за спиной 300 тысяч римлян-бедняков? Кто посмеет помешать ему, Сатурнину, стать народным трибуном еще раз, ведь это многоголовое чудовище так приветствует его? А те, кто представлялся после Сатурнина, были встречены безразличным молчанием. Публифурий, квинт-помпей-руф из Пиценских помпеев, секст-тиций из сомнитов и рыжеволосый, сероглазый, очень аристократичный порций катон-солониан, внук-крестьянина из Тускула, катона-цензора и правнук кельтского раба. Последним появился никто иной, как Луций Эквиций, незаконный сын Тиберия Гракха, которого метел Нумидийский, будучи цензором, пытался исключить из сословия всадников. Толпа снова ожила, зашумела, приветствуя его. Вот он, потомок их обожаемого Тиберия Гракха. И Мари понял, насколько точным было сравнение с большим добрым быком. Толпа стала приближаться к Луцию Эквицию. Тот стоял на возвышении и совершенно не осознавал ее мощи. Ее неумолимая приливная волна все теснее сдавливала находившихся в комиции. Среди выборщиков началась легкая паника. Они почувствовали беспомощный ужас, как все, кто оказывается в эпицентре неумолимой силы. Пока все стояли словно парализованные, действительно парализованный Гай Марий быстро вышел вперед и поднял руки ладонями к толпе, жест, означающий «Стой! Стой! Стой!». Толпа немедленно остановилась, давление понемногу улеглось, и теперь приветственные возгласы раздавались уже в адрес Гая Мария, первого человека в Риме, третьего основателя, победителя германцев. «Быстрее, дурак!» — рявкнул он Сатурнину, который стоял явно восхищенный ревом, исходящим из тысяч орущих глоток. «Скажи им, что ты слышал гром! Скажи что угодно, чтобы распустить собрание! Если нам не удастся вызволить выборщиков из комиссии, толпа затопчет их!» Затем он приказал трубить в трубы и в наступившей тишине снова поднял руки. «Гром!» — закричал он. «Голосование будет завтра! Иди домой, народ Рима!» Идите все по домам, расходитесь. И толпа стала расходиться. К счастью, большинство сенаторов укрылось внутри курии, куда последовал и Марий, как только смог пробраться. Он заметил, что Сатурнин спустился с ростра и бесстрашно направился в гущу народа, улыбаясь, протягивая руки, словно один из тех странных мистиков, которые верили в наложение рук. А что же главце, городской претор? Он поднялся на ростру и стоял, наблюдая за Сатурнином в толпе. На его лице сияла широкая улыбка. Лица, обращенные к вошедшему в курию Марию, были белые, вытянутые. «Здесь как в кадушке с соленьями!» — воскликнул Скавр, как всегда неизгибаемый, но определенно немного напуганный. Марий посмотрел на кучку почтенных сенаторов и твердо произнес — — Идите домой, пожалуйста. Толпа вас не тронет, но лучше пробираться через аргилет, даже если вам нужно на палатин. Путь немного длиннее, но зато безопаснее. А теперь идите, расходитесь. Тех, кто был ему еще нужен, он хлопал по плечу. Сулла, Скавр, Цензор Метел Капрарий, Великий Понтифик Агинабарб, крас Оратор и Кузен краса Сцевола. Курульные Эдилы. Сулла заметил Мари с интересом, подошел к Цепиону-младшему и Метеллу-свиненку, что-то пошептал им и подозрительно дружески похлопал их по плечу, когда они уходили. «Я должен знать, что происходит», — подумал Мари. «Но это потом. Когда у меня будет время. Если оно у меня когда-нибудь будет, судя по этой заварухе». «Итак, сегодня мы видели нечто, чего не видели никогда», — начал он. «Страшно, не правда ли?» «Я не думаю, что они хотели причинить какой-нибудь вред», — сказал Сулла. «Я тоже», — согласился Марий. «Но все же толпа — это гигантский бык, который не осознает своей силы». Он дал знак своему старшему песцу. Найди кого кого-нибудь, пусть прибежит по форуму. Мне срочно нужен глава коллегии ликторов». — Что ты нам посоветуешь? — спросил Скавр. — Отложить плебейские выборы? — Нет, следует их провести и с этим покончить, — уверенно ответил Марий. — В данный момент наша толпа бык — покорное животное. Но кто знает, в какую ярость он может впасть, если голод ужесточится. Давайте не будем ждать, пока нашему быку обмотают сеном рога, чтобы предупредить, что он бадучий. Если мы будем бездействовать, он вонзит свои рога в грудь одного из нас. Я послал за старшим ликтором, потому что, думаю, нашего быка мы обманем завтра. Построим забор, сквозь который он мог бы легко пройти. Я заставлю общественных рабов работать всю ночь, чтобы соорудить баррикаду вокруг колодца комиций и территории между комицией и ступенями Сената. Обыкновенную перегородку, которую мы воздвигаем на форуме, чтобы отгородить площадку от зрителей во время погребальных игр. Они знают, как это обычно выглядит, и не посчитают ее свидетельством нашего страха. Затем я поставлю всех ликторов, какие только есть в Риме, внутри баррикады, в малиновых туниках, без ток, и никакого оружия, кроме прутьев. Мы не должны вбить в голову нашего быка опасную идею Бутон больше и сильнее нас. Знаете, ведь быки умеют думать. И завтра мы проведем выборы в трибуны. Мне все равно, даже если проголосует всего 35 человек. А это значит, что все вы сегодня по дороге домой должны посетить сенаторов, живущих рядом с вами, и предупредить их, чтобы они завтра рано утром пришли проголосовать. Таким образом у нас будет, по крайней мере, по одному члену от каждой трибы. Это может быть укороченное голосование, но тем не менее голосование. Понятно всем? «Понятно», — сказал Скавр. «Где сегодня был квинт-лутаций?» — спросил Сулла у Скавра. «Наверное, заболел. Смелостью он не обижен». Марий посмотрел на цензора Метелла Капрария. «У тебя, Гай Цицилий, завтра будет самая тяжелая работа. Когда Эквиций объявит себя кандидатом, я должен буду спросить тебя, разрешаешь ли ты ему баллотироваться. Что ты ответишь?» Капрарий ответил сразу. — Я скажу нет, Гай Гаймарий. Человек, который был рабом, и вдруг народный трибун — это немыслимо. — Хорошо. Вот и все. Благодарю вас, — заключил Марий. — Идите, и чтобы все наши дрожащие мелкой дрожью коллеги были завтра здесь. — Луций Корнелий, останься. Тебе предстоит руководить ликторами, поэтому тебе лучше быть здесь, когда придет их глава. На рассвете толпа вернулась на форум и увидела, что колодец комицей отгорожен простым переносным забором из шестов и веревок. Такое они видели всякий раз, когда форум становился ареной гладиаторских игр по случаю чьих-то похорон. Ликторы в малиновых туниках с прутьями в руках были расставлены на небольшом расстоянии друг от друга с внутренней стороны перегородки по всему периметру. В этом не было ничего необычного. А когда Гаймарий выступил вперед и объяснил, что он не хотел бы, чтобы кого-нибудь по неосторожности задавили, его приветствовали громко, как и накануне. Чего толпа не видела, это группу внутри Курии, которую задолго до рассвета поместил туда Сулла. Это были его пятьдесят молодых людей первого класса, все в керасах и шлемах, с мечами и кинжалами на поясе, со щитами. — Возбужденный цепион был лишь заместителем начальника, потому что командовал ими сам Сулла. «Выходим только по моему приказу. Если кто-нибудь двинется раньше, убью!» На ростре все были готовы. В колодце комиций собралось удивительно большое количество регулярных выборщиков и примерно половина сената. Сенаторы Патриции стояли, как всегда, на ступенях. Среди них был Катул Цезарь действительно выглядевший больным, так что ему даже принесли кресло. Среди них был и цензор Капрарий, чей плебейский статус позволял ему находиться в комиссии, однако он предпочел остаться там, где все могли его видеть. Когда Сатурнин снова объявил о намерении выставить свою кандидатуру, толпа стала истерически приветствовать его. Ясно, что вчерашнее хождение в толпу с наложением рук совершило чудеса. Как и прежде, остальных кандидатов встретили молчанием. Пока последним не появился Луций Эквиций. Марий резко повернулся к ступеням Сената и приподнял свою подвижную бровь в немом вопросе к Метеллу Капрарию. Метелл Капрарий энергично покачал головой. Задать вопрос вслух было невозможно, потому что толпа продолжала приветствовать Луция Эквиция. Она кричала так, словно не собиралась останавливаться никогда. Затрубили в трубы. Марий выступил вперед, наступила тишина. Этот человек, луций Эквиций, не может быть выбран народным трибуном, крикнул Гаймарий как можно громче. Статус его гражданства до сих пор не определен. Прежде чем луций Эквиций сможет занять любую общественную должность при Сенате, цензор должен выяснить, каков его статус. Сатурнин метнулся мимо Мария и встал на самый край ростры. «Я утверждаю, что никаких нарушений нормы в данном случае нет! От имени цензора я объявляю, что нарушение нормы существует!» Невозмутимо повторил Марий. И тогда Сатурнин обратился к толпе. «Луций Аквиций, Такой же римлянин, как любой из вас!» Пронзительно закричал он. «Посмотрите на него! Вы только посмотрите на него! Это же вылитый тебе игрок!" Но Луций Эквиций смотрел вниз, в колодец Комицей, в то место, которого толпе не было видно. Там сенаторы и сыновья сенаторов, вытаскивая из-под одежды ножи и дубинки, двинулись вперед, словно хотели стащить Луция Эквиция с ростры к себе. Луций Эквиций, бравый ветеран, прослуживший десять лет в легионах, — во всяком случае он так говорил, — отпрянул, повернулся к Марию, схватил его за руку. — Помоги мне! — Я бы тебе помог. — Такого бы дал, Пинка, глупый ты смутьян! прорычал Марий. Но с выборами пора заканчивать. Ты не можешь в них участвовать. Если ты останешься на ростре, кто-нибудь тебя прирежет. «Единственный способ спасти тебя — спрятать в темнице! Тебя не найдут! Посидишь там, пока все не разойдутся!» Два десятка ликторов стояли на ростре. Десяток из них были с фасциями, символом консульской власти. Они принадлежали консулу Гаю Марию. Консул Гай Марий окружил ими Луция Эквиция, и они повели его в сторону темницы. Толпа расступалась, завидев пучки прутьев с топориком в середине на плече малиновых туник. — Не верится, — подумал Мари, глядя, как расступается народ океан. — Они могут так кричать, они так преклоняются перед человеком, как не преклоняются перед богами. Для них это должно выглядеть так, словно я арестовал человека. Но что они делают? Что они делают всегда, когда видят ликторов с фасциями на плечах, а позади них кого-то в тоге с пурпурной каймой? Они уступают дорогу величию Рима. Даже ради Луция Эквиция они не посягнут на авторитет фасций итоги с пурпурной каймой. Это шествует Рим. Что такое Луция Эквиция, в конце концов? Жалкое подобие Тиберия Симпрония Гракха, которого они любили, любили, любили. Это не Луция Эквиция они приветствуют. Они приветствуют память Тиберия Гракха. С неизвестным ему раньше чувством гордости смотрел Гаймарий на ликторов, словно спинной плавник гигантской рыбы, рассекавших волны людского океана. Это была гордость за традиции, сохранявшиеся в течение 654 лет, и все еще такие устойчивые, что могут отразить поток и более грозный, нежели нашествие германцев. И для этого не требуется армии. Хватит лишь пучка прутьев на плече. И я Думал Гаймарий. — Стою здесь, в своей тоге с пурпурной каймой, и ничего не боюсь, потому что на мне это тога, и я могущественнее любого царя, который когда-либо ступал по этой земле. У меня нет армии, и в городе я не ношу на плече топора в связке прутьев, у меня нет вооруженной охраны, а они все равно расступаются, завидев лишь символы моей власти несколько палочек и бесформенный кусок ткани, на котором пурпура меньше, чем на одежде сальта трикстонза, демонстрирующий свои достоинства. Да, лучше я буду консулом Рима, чем владыкой мира. Вернулись ликторы А вскоре после этого появился и Луций Эквиций, которого толпа без всяких эксцессов освободила из камеры и водрузила опять на Ростру, без всякой суеты и, как показалось Марию, словно бы извиняясь. И он стоял там, трясущиеся развалины, мечтающие очутиться где угодно, только не здесь. Марий понимал мысли толпы. «Наполни мое ведро! Я голоден! Не прячь мою еду!» А тем временем Сатурнин старался как можно быстрее провести выборы. Ему очень хотелось убедиться в том, что он снова народный трибун, прежде чем что-либо помешает этому. Голова его полнилась ослепительными планами на будущее. Он думал о мощи и величии толпы, о том, как она умеет демонстрировать свое восхищение. Люди приветствовали Луция Квиция, потому что тот похож на Тиберия Гракха. Они приветствовали Гай Мария, этого старого разбитого идиота, потому что он спас Рим от варваров. Но они не приветствовали Эквиция или Мария так, как приветствовали его, Сатурнина. А какой это материал, если над ним поработать? Это вам не сброд из сточных канав Субуры. Эта толпа состоит из респектабельных людей. Пусть желудки их пусты, зато принципы остались незыблемыми». Один за другим выступали кандидаты. И трибы голосовали, регистраторы тщательно все записывали, а Марий и Сатурнин наблюдали. И, наконец, наступил момент, когда пришлось решать вопрос о Луции Эквиции. Последний вопрос. Мари и Сатурнин обменялись взглядами. Затем Марий перевел глаза на ступени Сената. Что ты хочешь сказать мне сейчас, цензор Гай Цицилий Метал Капрарий? крикнул Марий. — Хочешь ли ты по-прежнему, чтобы я лишил этого человека права быть избранным, или же снимаешь свое возражение? Капрарий беспомощно уставился на Скавра, тот на посерьезневшее лицо катола Цезаря, а последний на великого понтифика Агина Барба. Наступила долгая пауза. Толпа молча ждала, не имея ни малейшего представления о том, что происходит на самом деле. «Пусть баллотируется!» — крикнул Мител Капрарий. «Пусть баллотируется!» — повторил Марий Сатурнину. А когда результаты были подсчитаны, Луция Пулей-Сатурнин вышел на первое место. Он был избран народным трибуном на третий срок. Были выбраны также Катон Солониан, Квинт Помпей Руф, Публей Фурий и Секст Тиций. На втором месте оказался бывший раб Луций Эквиций, отстающий от Сатурнина на три-четыре очка. — Жалкая коллегия будет у нас в этом году! — насмешливо произнес Катул Цезарь. — Мало нам Катона Солониана! — Теперь еще и настоящий вольноотпущенник. «Республика умерла», — произнес великий понтифик Генобарп, с презрением, взглянув на металлокопрария. «А что я мог сделать?» — проблеял тот. Подходили другие сенаторы. Вооруженная охрана Суллы, снявшая из себя снаряжение, появилась из Курии. Ступени Сената казались самым безопасным местом. Толпа, убедившись, что ее герои выбраны, расходилась по домам. Цепион плюнул вслед уходившим. Прощай, сброд, на сегодня! воскликнул он с искаженным лицом. Посмотрите только на них. Воры, убийцы, растлители собственных дочерей. Они вовсе не сброд, Квинцервилей. Сурово обрезал его Марий. «Они римляне! Пусть они бедны, но они не воры и не убийцы. И питаются они сейчас лишь Просом и Турнепсом. Лучше надейся на то, что их друг Луций не поднимет их на мятеж. Они очень хорошо вели себя во время этих отвратительных выборов, но все может измениться, когда цена на Проса и Турнепс подскочит». Но... — Об этом можно не беспокоиться! — радостно воскликнул Гай Мемми, довольный тем, что выборы в народные трибуны все-таки состоялись. — Через несколько дней положение улучшится. Марк Антоний говорил мне, что наши агенты в провинции Азия сумели закупить много пшеницы. — Где-то к северу от Эвксина. Первые корабли с зерном должны вот-вот прибыть в Путиолы. Все уставились на него, разину рты. — Ну что ж произнес Марий, забывая, что уже не может улыбаться с легкой иронией, как раньше. У него получилась ужасная гримаса. «Все мы знаем, что у тебя, похоже, имеется дар предвидения. Итак, ты предвидишь поступление зерна. Отлично. Но каким же образом ты получил эту информацию, когда я...» Старший консул. Эмарк Эмилий, принц сената и куратор урожая. Никто из нас и слыхом об этом не слыхивал. Двадцать пар глаз прилипли к лицу Мемме. Он сглотнул. А это не секрет, Гаймарий, а разговор об этом велся в Афинах, когда Марк Антоний возвратился из своей последней поездки в Пергам. Он видел там некоторых наших агентов по закупке зерна, и они ему сказали. — А почему Марк Антоний не счел нужным известить об этом меня, куратора наших зерновых запасов? — ледяным тоном осведомился Скавр. — Думаю, он считал, что вы знаете. — Да и я так думал. Агенты писали, значит, ты должен был знать. — «Их письма не дошли!» Марий подмигнул Скавру. «Я благодарю тебя, Кай мими за эту прекрасную новость!» «Да, конечно!» Поддержал его Скавр, успокаиваясь. «Нам лучше надеяться ради нас всех, что не случится шторма и наше зерно не опустится на дно Срединного моря». — сказал Марий, выжидавший, пока не рассеется толпа, потому что был не расположен разговаривать с народом по дороге домой. — Сенаторы, завтра утром встречаемся здесь. Выбирать квестеров. А послезавтра пойдем на Марсово поле знакомиться с кандидатами в консулы и преторы. Доброго вам дня! — Ты кретин! Гаймемий! — угрожающе проговорил хворающий котул Цезарь со своего кресла. Мемми решил не ввязываться в пререкание с одним из высших аристократов и поспешил вслед за Гаем Марием. Он надумал навестить Марка Антония на вилле, нанятой на Марсовом поле, чтобы рассказать ему о событиях дня. Торопливо шагая, он уже видел, как они с Марком Антонием получают дополнительные очки у выборщиков. Когда они соберутся послезавтра на презентацию курульных кандидатов, он позаботится о том, чтобы их сторонники отправились в Центурии. Они будут распространять новость о подходе флота с зерном. Все будут считать, что это заслуга его и Марка Антония. После зрелища огромной толпы на форуме Мемми не сомневался. Знатные и богатые римляне будут благодарны тем, кто сумеет наполнить желудки средних и бедных слоев населения дешевым хлебом. На рассвете дня представления кандидатов в Септе Меммей отправился с Палатина на Марсово поле в сопровождении радостно возбужденной толпы клиентов и друзей, уверенных в том, что победа ему, Меммию, и его другу Антонию обеспечена. Радостно смеясь и слегка поеживаясь на прохладном осеннем ветерке, они быстро миновали форум и вышли через Фонтинальские ворота, А там, внизу, на залитой солнцем равнине у подножия горы, их ожидала победа. Гаймеми будет! Будет консулом! Люди уже шли к септе. Группами по двое, по трое, но никогда в одиночку. Человек достаточно высокого класса, чтобы голосовать на курульных выборах, любил появляться на публике в чьем-либо сопровождении. Это еще больше подчеркивало его Дигнитас. Там, где дорога спускалась с квиринала и переходила в широкую дорогу, Гай Мемми и его свита повстречались с пятью-десятью сопровождавшими не кого-то, а самого Гая Сервилия главцю. Мемми остановился пораженный. — И куда же ты направляешься в такой одежде? — спросил он, глядя на Тога Кандида белоснежную тогу главцы. Такую тогу отбеливали специально. Она несколько дней висела под солнечными лучами, выгорая. Потом ее начищали до слепящей белизны порошком мела. Такую тогу мог носить лишь тот, кто представлялся в качестве кандидата на государственную должность. «Я кандидат в консулы», — заявил главце. — Ты же знаешь, что это не так, — возразил Мемми. — Но это так. — Марий сказал, что ты не сможешь выставлять себя. — Марий сказал, что я не могу выставлять себя. — жеманно передразнил главце. Он нарочито повернулся к Меммию спиной и обратился к своим спутникам. Громким голосом, сюсюкая, как педераст, он произнес... Гаймари сказал, видите ли, что я не могу баллотироваться. Ну и что, несправедливо, когда настоящие мужчины не могут выставить свою кандидатуру, а же наподобные недоростки могут. Перебранка собрала зрителей. Это не было необычным явлением при выборах, ибо частью общего развлечения в такие моменты становились стычки между соперничающими кандидатами. Число наблюдателей все увеличивалось по мере того, как люди выходили из города на широкую дорогу. Болезненно воспринимая присутствие зевак, Гаймими опустил голову. Всю свою жизнь он страдал из-за того, что был слишком красив. Его преследовали насмешки. «Он слишком хорошенький, ему нельзя доверять, он любит мальчиков, он несерьезный человек» и все в том же роде. Сейчас главце насмехался над ним в присутствии всех этих людей, выборщиков. О, не надо бы в этот день напоминать о старом ярлыке гомосексуалиста. Вполне понятно, что Гайме мирос свирепел. Прежде чем сопровождавшие смогли его остановить, он сделал шаг вперед, положил руку на левое плечо главцей и сорвал с него белоснежную тогу. И когда главце резко обернулся, чтобы увидеть, кто нанес ему такое оскорбление, Меммий со всего маху дал ему в левое ухо. Главце упал, Меммий на него. Чистые итоги обоих теперь были измазаны в грязи, но люди и прятали на себе дубинки. Они набросились на онемевшую свиту Меммия и с безудержным весельем нанося удары направо и налево, и вот уже спутники Меммия лежат на земле, взывая о помощи. Сторонние наблюдатели, как водится, стояли, не двигаясь, и только глазели с откровенным любопытством однако стоит отдать им должное никто из зрителей даже не подозревал что в глупой потасовке крылось нечто большее чем простая драка между двумя кандидатами дубинки оказались сюрпризом для всех но сторонники кандидатов и раньше носили оружие об этом все знали двое крупных мужчин подняли мемме и держали его яростно отбивавшегося главце встал отбросил ногой свою приведенную в негодность тогу Не сказав ни слова, он выхватил палку, устоявшего рядом, и долго смотрел на Меммия. Затем поднял палку, держа ее обеими руками, как молот, и со всего маху опустил ее на красивую голову Меммия. Никто даже не попытался вмешаться. А главце наклонился над упавшим Меммием и колотил, колотил эту голову, которая уже больше не была красивой. И только когда она превратилась в сплошную кровавую массу, главце перестал бить. Выражение невероятного ужаса появилось на его лице. Он отбросил окровавленную палку и уставился на своего друга Гая Клавдия, который стоял рядом мертвенно-бледный. «Можно я поживу у тебя, пока не сумею скрыться?» — спросил он. Клавдий кивнул, не промолвив ни слова. Зрители начали что-то бормотать, подходить ближе. Другие бросились бежать. Главция повернулся и поспешил к Квериналу. Его свита следовала за ним.